Глава 164. Игорь, 25 лет. Игорь, у меня для тебя замечательная новость. Я заждался хороших новостей. Вот и она. Я закрываю глаза, Татьяна обнимает меня. Я запускаю пробный шар. Ты беременна? Нет, лучше. Она прижимается ко мне с блаженной улыбкой. Игорь, милый, любовь моя, ты Ты вылечился? Меня бьёт током. Ты шутишь? Я откладываю книгу и не верю своим глазам. Мой доктор ша сияет. Пришли результаты твоих последних анализов. Они превосходят самые смелые надежды. Рак пупка оказался недолговечным. Твоё исцеление открывает перед медицинской наукой новые горизонты. Я думаю, здесь сыграла роль улучшение условий твоей жизни. У рака попкан несомненно психосоматическое происхождение. Мне кажется, что у меня ожог лёгких. Во рту сушь, как в пустыне Сахара. Противно трясутся колени. Татьяна сжимает меня в объятиях. Любимый, ты здоров, здоров, здоров, потрясающе. Побегу, обрадую коллег. Мы устроим такой праздник в честь твоего возвращения к нормальной жизни, что чертям тошно станет. И она пританцовывая убегает. Знаю я эту нормальную жизнь. Это когда я не нравлюсь женщинам, хозяева квартир отказываются сдавать мне жильё без предоплаты, работодатели не желают брать меня на работу, потому что для них все бывшие бойцы диверсионных групп головорезы. Или взять покер. Сердечный друг Петя назначил приз за мою голову. Во всех маломальски приличных и горных домах страны. Все пристанища в моей жизни это два приюта: больница и Татьяна. Похоже, меня снова выбрасывают на улицу. Придётся кого-нибудь убить и сесть в тюрьму. Там меня будет ждать моя нормальная жизнь. Но вот беда: от совместной жизни с Татьяной я подобрел. Она привела мне в вкус к спокойному существованию, к ласки, к чтению, к изъявлённым беседам. Если я поправлюсь, то она больше не захочет со мной разговаривать. Найдёт себе другого пациента с ещё более неизученной болезнью, чем моя, с какой-нибудь ушной чехоткой или с патологией ноздрей, а меня прогонит. Не зря она прожужжала мне уши каким-то носителем неведомого микроба. Наверняка она с ним спит. Я со всей силы бью себя кулаком в живот, хотя знаю, что чёрт и фрак уже помахал мне клешнёй. Залез в мой организм как варишка, а когда я с ним смирился, стал его ценить и даже получать от него преимущество, смылся только его и видели. Я выздоровел. Вот это катастрофа. Нельзя ли поменяться своим выздоровлением с кем-нибудь другим, кто смог бы лучше им воспользоваться? Эй, ты там, ангел-хранитель, если ты меня слышишь. Не нужно мне выздоровления, хочу снова заболеть. Такая у меня к тебе теперь просьба. Опускаюсь на колени и жду. Я чувствовал, когда мой ангел меня слушал. Теперь я чувствую, что он меня не слышит. Теперь, когда я здоров, свойтый Игорь тоже потерял ко мне интерес. Всё рушится. Я всё вынес, но выздоровление уже перебор. Это та капля воды, что переполняет чашу. Из коридора доносится голос Татьяны. Она сообщает благую весть всему персоналу больницы. Игорь выздоровел, Игорь выздоровел, кричит она, как оглашённая каждому встречному. Умоляю тебя, ангел, пошли мне в знак нашего союза метастазы. Ты помогал мне в мелочах. Если ты отвернёшься от меня в серьёзном деле, значит ты безответственный ангел. Окно палаты открыто. Я свишиваюсь из окна. Больничный корпус высоченный. Падение с 53-го этажа это то, что мне нужно. Действовать без раздумий, иначе струшу. Я прыгаю и камнем лечу вниз. В окнах, мимо которых я пролетаю, люди заняты привычными делами. Некоторые замечая меня, удивлённо разивают рот. Быстрый или мёртвый. Поправка. Быстроты мне не занимать, но совсем скоро я буду мертвее мертвого. Земля все ближе. Кажется, я свалял дурака, надо было хоть немного подумать. До земли всего десять метров. Я закрываю глаза. Мгновение, когда все мои кости ломаются об асфальт, остается незамеченным. Я был твердым, а стал жидким. Больше им меня не вылечить. Секунда адской боли кажется часом, а потом всё прекращается. Я чувствую, как меня покидает жизнь.